Глава двадцать девятая. Ближе к полуночи я резко проснулась. Очень хотелось в туалет, да и в горле снова пересохло. Палата была общая, и до туалета надо было добираться через тёмный коридор. Четверо моих соседей по палате крепко спали. Кто-то сопел, кто-то громко храпел, кто-то стонал. В окно без занавески светила противная круглая луна. Если небо ясное, значит, мороз снова ударил в ночь. Так папа всегда говорил. «Папа, его ведь больше нет». Подавив зарождающуюся в груди тоску, я осторожно спустила ноги на пол. В джинсах и толстовке спать не очень удобно, а ничего другого обезумевшая от страха тётя мне не привезла. Даже тапочек нет. Придётся надевать сапоги, чтобы дойти до нужного места». Наклонилась за сапогами, и голова противно заныла. Потёртый пол закружился, и я едва смогла всунуть босые ноги в сапоги. Не ходить же босиком по грязному больничному полу, даже если голова кружится. Тихо, насколько можно, в сапогах на каблуках, прокралась к двери и выскользнула в тёмный полумрак коридора. Голова кружилась и противно поднывала. Я постояла немного у стены и двинулась в сторону туалетов. Желательно воду до утра не пить, чтобы ещё раз сюда не идти. Брезгливо умываясь ледяной водой из ржавого крана, чуть позже думала я. Вспомнился диагноз доктора, и мне стало не по себе. «А что, если я действительно беременна? Что тогда?» «Не может быть такого. С кем угодно, только не со мной». Кое-как вытерла мокрые руки бумажной салфеткой и осторожно приоткрыла дверь. Тень. Шаги в коридоре почти бесшумные. Сердце гулко застучало. Кто это? Что им нужно? Неужели за мной пришли? А почему бы и нет? Тихо, мирно. Сделают какой-нибудь укол, успокаивающий навечно, и всё? От страха по спине поползли липкие капли». Вспомнила, что в сумочке лежит пистолет и сжала кулаки от беспомощности. Вот что я не догадалась его с собой взять. Может, уйдут? Но нет, точно по мою душу. В палаты заглядывать начали. «Где же выход? Направо или налево?» — судорожно вспоминала я. «Лифт может не работать ночью, да и шум на лифт вызывать» а по лестнице можно осторожно спуститься на соседний этаж и кого-нибудь из дежурных врачей поднять. Кровь пульсировала в висках. Я дождалась, когда тень остановится у очередной палаты и поползла по стенке к процедурной. Лестница была совсем рядом, за поворотом. Ещё немного, и можно будет свернуть. «Здесь она где-то. Может, вышла», донёсся негромкий голос одного из проснувшихся соседей по палате. Я со всех ног бросилась к лестнице. Пролёт ещё один. Двери лифта шумно распахнулись за углом в отделении интенсивной терапии. Санитары кого-то привезли на каталке и принялись выкатывать в коридор. Я толкнула плечом старую стеклянную дверь, бросилась к санитарам и удивлённо застыла. За ними в лифте стоял Руслан в дублёнке, джинсах и свитере. Да, его вещи. Я их знала. «Руслан!» Я хотела закричать, но голос снова прозвучал хрипло. Он вздрогнул от моего хрипа. «Ксюша, как ты? Там кто-то... Они меня ищут в травматологии!» Срывающимся голосом сбивчиво зашептала я. Он втащил меня в лифт и нажал кнопку первого этажа. «Тссс!» — крепко прижав к себе, шепнул на ушко. «Не звука, ясно? Надо до машины добраться». И достал пистолет... Я отчаянно закивала и с ужасом посмотрела на оружие. Такой же пистолет остался в моей сумочке в палате. «Ничего, выберемся», — напряжённо выдохнул Тихонов. «И не из такого выбирались. В больнице положение удобное, не обстреляешь со всех сторон, только на поражение». «А на поражение, в случае чего мы в них стрелять будем». Лифт со стуком остановился на первом этаже. Руслан посмотрел по сторонам. «Никого. Зловещая тишина. Даже охранника не видно. Через заднюю дверь выйдем», — прижимая меня к себе, шепнул он. «Бронированная машина совсем рядом стоит». И повёл меня за собой под старую лестницу. Там действительно была маленькая железная дверь. Тихонов взглянул на меня, быстро снял дублёнку. «Накинь, там мороз». Я кивнула и принялась натягивать дублёнку. «Без верхней одежды на улице некомфортно». Он распахнул дверь, мы оказались на заднем дворе. Я растерянно огляделась по сторонам. Луна освещала свалку мусора, старых окон и досок, кусков линолеума. «Машина за углом, быстрая. скомандовал Тихонов и крепко взял меня за руку. Новенький серебристый внедорожник действительно стоял совсем рядом, у старых трёхэтажек, примыкающих к зданию больницы с обратной стороны. Тихонов открыл дверь и пропустил меня вперёд. В считанные мгновения сел за руль, и машина сорвалась с места. «Пусть ищут дальше по палатам», — взглянув в зеркало заднего вида, зло буркнул он. На меня накатила истерика. «Кто эти люди? Почему они искали меня? Почему, Руслан?» Пытаясь бороться с паникой, завопила я. А хриплость прошла, даже голос прорезался. «Это Ксюша. Привет от Кузнецовых». «Что? Не истерии, слышишь? Всё хорошо будет. Главное, что мы теперь об этом знаем. если бы... Если бы я не вышла в туалет, они бы меня убили уже? Не успели бы. Я ведь к тебе ехал в лифте. Как тебя вообще пустили в больницу посреди ночи? А я ни у кого не спрашивал разрешения. Как только твое сообщение увидел, сразу всё понял. К тебе поехал, чтобы забрать. Видимо... «Бог на свете есть, если мы в лифте столкнулись». «А если бы не столкнулись, даже думать об этом не хочу». Я беспомощно взглянула на него и откинулась на спинку сиденья. «А сейчас мы куда?» «Подальше от города. Есть одно место, там я тебя и спрячу. Переждём бурю, чтобы без потерь». «Но ведь у меня даже вещей нет с собой. И сумочка, и телефон, всё в палате осталось». «Успокойся, Ксюша, слышишь меня? Пока не уляжется, всё переждать придётся. Залечь на дно». «Что значит уляжется?» «Завтра повальные аресты начнутся. Нам лучше подальше от города переждать. Вещи будут завтра, обещаю». «Ну уже, верь мне». Он мельком взглянул на меня. Накрыл мою руку своей. От тепла его ладони немного отлегло. «Я ребёнка жду». Внезапно сорвалось языка. «Какого ребёнка?» — побледнел Тихонов. «Твоего ребёнка», — обиженно сглотнула я. «Мне УЗИ внутренних органов делали, и выяснилось. Пять недель уже». «Вот чёрт!» — испуганно выругался Тихонов. Врач спросила, буду ли я сохранять беременность, а я до да, речи потеряла. Она сказала, что для аборта без последствий у меня есть всего неделя, потом поздно будет». «Какой аборт, Ксюша!» — возмущённо прорычал Тихонов. Вцепился в руль крепче, и машина вылетела на трассу, оставляя город позади. «Рожать будем!» — снова сжав мою руку, он сверкнул взглядом серых глаз. Я сглотнула противную тягучую слюну и зажмурилась. «Рожать» звучало ещё страшнее, чем «Привет от Кузнецовых» и «Аборт». Открыла глаза и растерянно осмотрелась. Вокруг не было ничего. Лесополоса, покрытые талым снегом поля и ночь. Теперь нас осталось двое. Тот самый спецназовец Руслан с красной звездой на чёрном рукаве и беременная я, кутающаяся в его дублёнку, потому что у меня даже не было с собой верхней одежды. Машина несла нас прочь от города, в котором началась очень нехорошая игра. Мы отчаянно пытались спасти то, что было дороже всего — нашу любовь и ребёнка, который внезапно замаячил на горизонте.